Глава 23. Холмы Капитана. Куарту Сант-Элена Еве Кроче было достаточно выслушать объяснение символики и истории того, что она назвала бы простыми конусообразными равиоли, чтобы понять, насколько этот остров пропитан обычаями, суевериями и тысячелетними верованиями, которые также повлияли на его кулинарные традиции. «Это гастрономическая особенность региона, из которого я родом, Альястра», сказала Грацелой, жена Баралли, подавая ей дымящуюся тарелку. «Вот, кулерджонис а-ля глиастрина с рогу из баранины, свежим базиликом, кремом из сыра пекарина и трюфелями из района Лакони. Легкое блюдо, рекомендуемое в особенности тем, кто сидит на диете», иронично прокомментировала Мара Райс. Грация продолжала так, словно не слышала ее. В остальной части острова их еще называют аньюлоттус, то есть аньюлотти по-итальянски. Они содержат еще картофельное пюре, чеснок и мяту. Некоторые приправляют их порошком цедры апельсина или лимона. Я предпочитаю просто базилик и несколько капель трюфельного масла. У них странная, очень своеобразная форма, похожа на ева. Именно это делает их особенными. Это называется спихитта, то есть початок. Они напоминают початок. Нужно аккуратненько залеплять их, как если бы это была драгоценность, стараясь придать им характерную каплевидную форму. Почему початок? Какой смысл он несет? Ритуальный. В древности в сельскохозяйственных общинах так вызывали хороший урожай зерна и обеспечивали удачный год. «В основном это было осеннее или зимнее блюдо, считавшееся праздничным, не повседневной едой, а роскошью», — пояснила Грация. «В некоторых районах их даже сушат и используют в качестве амулетов против сас анимас Малас, злых духов, как назвал бы их мой муж». «Бону пранджуатотус, сказала Райс. «Приятного всем аппетита!» «Пусть вегетарианцы обзавидуются нам». Все четверо засмеялись и принялись за еду. «Их даже дарили как амулеты родственникам и друзьям», — продолжила Грация. «В деревне, откуда я родом, существует традиция, согласно которой их готовят только в знак благодарности в конце сбора урожая пшеницы и чтобы почтить умерших по случаю Дня мертвых в ноябре». Трое копов обменялись быстрыми взглядами, полными намеков. Ева и Раис поняли, что жена Баралли не знает о расследовании мужа. А может быть, расследование так глубоко проникло в их повседневную жизнь, что они этого уже не замечают. «Моя бабушка делала то же самое», — сказала Райс. «Она всегда оставляла тарелку с ними на накрытом столе персас анимас. Для духов». Увидев растерянный взгляд Миланки, Баралли пришел ей на помощь. На Сардинии существует культ мертвых и почитание душ, духов, добрых или злых. Эти обычаи стары, как мир. имея в виду, что с нурагической эры на острове закрепилась вера, согласно которой смерть есть не конец жизни, а начало нового пути. Я не понимаю. «Ешь, а то остынут», — сказала Грация. Хозяйка дома была доброй и заботливой женщиной. Она излучала материнскую нежность каждой клеткой своего тела, но в то же время обладала таким же вызывающим характером, как и Мара. Она и правда тут же воспользовалась возможностью, чтобы уколоть Еву. «Или вы, миланцы, не умеете одновременно есть и слушать?» «Молодец!» — одобрила Райс, подмигнув ей. «Двое против одного, да? Вот она, женская солидарность». «Я сдаюсь, хорошо?» — сказала Ева, разводя руками. «Продолжай, Марена. Я говорил, смерть никогда не считалась чем-то окончательным, а просто необходимым переходом к иной духовной жизни. Всегда считалось, что души умерших, вольно или невольно, ведут жизнь, очень похожую на предыдущую, но в измерении, которое можно было бы определить как параллельное. Немного похоже на кельтов, сказала Ева. Точно. Ах, я еще не говорила вам, но, короче, наполовину ирландка, сказала Райс. Ева кивнула. Только я не знаю, о чем это вы, призналась Мара. Сейчас объясню. Самайн или кельтский Новый год ⁇ это древний языческий праздник, отмечавшийся после уборки урожая и знаменовавший начало нового сельскохозяйственного года, объяснила Ева. Верно подтвердил Барали, «И это очень похоже на сардинские традиции». Мара продолжала смотреть на них с явным чувством недоумения. И? Кельты делили солнечный год на два периода. Период рождения и расцвета, называемый Белтейн, и период, когда природа впадает в спячку, переходя в период покоя, Самайн. Считалось, что в ночи, открывающие два периода, «Царство Света и Царство Тьмы могли соединиться, освобождая души умерших, которые таким образом могли вернуться на Землю», — пояснила Ева. Однако самым важным праздником земледельческого календаря была так называемая Ночь Самайна — Ночь всех мертвых и всех душ. Для нас — Садия де Сосмортас, которая праздновалась между концом октября и началом ноября в честь последнего урожая», — добавил Баралли. «Знаешь, а ты весьма неплох в этой версии в стиле Альберта Анджелы», — сказала Мара, дразня его. Альберта Анджело. Год рождения 1962. Итальянский натуралист и популярный телеведущий». «Не хватает только джинсовой рубашки». Баралли никак не отреагировал на провокацию. Все началось с тарелки «Кулер Джонис, но у Крочи возникло ощущение, что полицейский уже вводит ее в ритуальный контекст нераскрытого дела. На Сардинии этот праздник проводится уже сотни лет очень похожим образом. Меняется только название. из анимедас» или «супругадориу» — «маленькие души» или «чистилище». Другие просто называют его «ночью духов». И во многих деревнях в самых разных районах острова принято оставлять перед сном накрытый стол именно для духов умерших, которые могли бы вернуться в эту ночь, чтобы навестить свой старый дом. «С ума сойти! Спасибо за объяснение», сказала Ева Марена. «Не за что. Тебе все понравилось». «Это блюдо — билет на небеса в один конец. Спасибо, грация». Женщина улыбнулась. Не было никакой возможности обращаться к ней на вы. Когда они подошли к их двери, жена барали обняла и поцеловала Миланку в щеке, как будто та была дочерью вернувшейся из долгого пребывания за границей, заставив ее сразу почувствовать себя как дома. Их дом деревенская вилла с большим камином в центре гостиной, от которого исходило приятное тепло, был окружен оливковой рощей и располагался среди холмов, поросших тополями, тамариском и эвкалиптами, которых было много в районе под названием Капитана. Панорама радовала глаз. Было видно море, небольшой порт и еще дальше извилистый профиль поэтто и села дель дьяволо — седла дьявола. Легкий ветерок унес пасущиеся здесь немногочисленные облака. Моренов встал, чтобы проверить мясо, готовящееся на огне, и Мара, воспользовавшись случаем, тихо спросила у Грации. «А твой муж ничего не ест?» «Мало. В основном вареные овощи». Химиотерапия опустошает его пищеварительную систему и иногда вызывает кровотечение и рвоту. Он уже потерял аппетит и вкус к еде. «Но нежелание быть вместе с тобой», — сказал Баралли через всю комнату, заставив ее покраснеть. «И слух, кажется, тоже не утратил, черт тебя дери», — прокомментировала Райс. Марена вернулся с улыбкой на губах. «Саморте нон джуге тойос, к сожалению. У смерти нет глаз. Она не смотрит никому в лицо. Что мы можем сделать? Но тот факт, что вы двое здесь...» «Вы не представляете, как много это значит для меня». Две полицейские обменялись озабоченными взглядами. Обе боялись бремени, которые передавал им Баралли. Они не чувствовали, что смогут оправдать его ожидания. Морено, напротив, удовлетворенно кивнул сам себе. Впервые за многие годы он почувствовал утешение от осознания того, что, наконец, нашел нужных людей, которым можно передать эстафетную палочку.